Глава 37 Отполированная стальная маска снова повернулась в мою сторону, для человеческой моторики слишком резко. Эта чуждость при видимой внешней схожести напрягала едва ли не больше, чем видимое чудовищное уродство. «Мне нет нужды подходить ближе», – раздался женский приятный грудной голос в моей голове. «Я владею даром мысли-речи, поэтому могу выступить толмачом между нами и вами». «Да нет, быть не может». Это же... Да как такое вообще может быть? Это...» Мысли в моей голове метались и рикошетом отскакивали от внутренних стенок черепной коробки. Все, что я понял своим контуженным мозгом, так это то, что стальная маска забралась в мою голову и вскрыла за секунду наши огневые точки. Реакция моя соответствовала ситуации. Ствол РПД навелся на маску. «Он из моей головы, тварь!» – рявкнул я. «Если хотите договариваться, пришлите кого-нибудь способного к нормальной речи». Не верилось, что Стикс содарил кого-то такой имбовой суперспособностью. Как вообще могло случиться нечто подобное? Не верю. Но вот она, реальность, которая удивительнее любой фантастики и комиксов. «Я не читаю твои мысли против твоего желания, воин». Снова раздался вкрадчивый бархатный голос в моих мыслях. «Чтобы передать мне твою мысль речь, нужно на этом сосредоточиться. Все остальные твои мысли для меня неизвестны». «Прекрасно. Но все это только слова. Причем слова врага который только что засадил по мне из гаубицы. «Еще одна попытка связи, и я открою огонь на поражение!» прокричал я. «Или переговорщик, умеющий разговаривать нормально, или никаких переговоров!» Женская фигура в черном балахоне развернулась и спокойно ушла в направлении площади. Мой палец заледенел на спуске пулемета, пока держал на прицеле удаляющуюся спину стальной маски. Я облизал пересохшие губы. Может, и зря поддаюсь приступам подозрительности, но если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами никто не следит. Лучше с этими дарами, Улья, быть поаккуратней. Тут нельзя быть уверенным в том, что твой собеседник в данный момент не морщит пупок и не собирается по тебе вжарить умением вроде моей молнии. Да и не факт, что с людоедами получится договориться. Это значит, что внезапную передышку нужно использовать для нашего усиления. «Брюнет!» заорал я. Через полминуты из подъезда показался наш сын полка. «Пригнись и давай сюда бегом!» Когда парниша подбежал, я уложил его за пулемет. «Если увидишь кого-либо без белого флага, и кто не из наших, не сомневайся, стреляй. Друзей у нас в этом городе нет. Эти не только завалят без разговоров, но и съедят. Все понял». Получив взбивчивое согласие, сам встал и залез в машину атомитов. Искомое нашлось почти сразу. Среди полезного и не очень барахла... Обнаружился ополовиненный цинк автоматной семерки. Тут же нашлись два короба с лентами для РПД и пара неснаряженных магазинов к АК-47. Прилег рядом с брюнетом и показал тому, как менять короб. А после этого и научился снаряжать пулеметные ленты. Ни бином ни тона. Подросток науку освоил сразу. Даже повторять не пришлось. Оба запасных короба он уже снарядил самостоятельно. Я же набил патронами два автоматных магазина и отправился на позицию мозая. Привет! Как ты тут, бродяга? неопределенно спросил его я, как только вошел через выбитую дверь в квартиру. Тихо! ответил пожилой мужчина. Затаились! Ага! согласился с ним я. Давай только позицию смени, а тут срисовали уже. Кто? Изумился он. Да какая разница? усмехнулся в ответ я. На вот! Дал мазаю два снаряженных рожка и выгреб россыпь патронов из кармана. Давай сейчас на крышу! Достал флягу с живуном после большого глотка передал Мазаю. «На тебе наблюдение за тылом. Смотри, чтобы нас эти красавцы не обошли. С живуном не чести. Два-три глотка для снятия симптомов, и все». «Понял, командир!» Его тяжелые сапоги загрохотали по лестнице, а я спустился к брюнету. Все было тихо. Если бы не трупы и не запах стреляного пороха, то картина и вовсе выглядела бы мирной. Парниш, однако, преисполнился ответственности и как-то даже повзрослее стал выглядеть. Если вчера я встретил напуганного седого ребенка, то сейчас передо мной был суровый юноша. Война меняет ценности и приоритеты. Одних ломает, а других закаляет до булатного звона. Проведал Наталью, которой вручил подобранный из тела одного из атомитов обрез со скобой Генри под 12-й калибр. Бурят спокойно спал, просыпаясь только чтобы попить. После этого за две минуты показал женщине, как обращаться с обрезом, и убедившись, что та все поняла, поднялся к мамбе. «Привет!» «Привет!» Повернулась она ко мне. «Иди сюда!» Я был притянут и вознагражден страстным поцелуем, после чего крестная осмотрела мое лицо. «Еще чуть, и мог бы глаза лишиться!» Заключила она. «Сиди, не дергайся!» Крестная обработала мою рану и заклеила ее пластырем, после чего я снова был страстно зацелован. Голова закружилась. Не потерять концентрацию было сложно, но получилось. «Погоди!» «Что это там?» – отстранился я, хотя все мое естество протестовало. «Что ты как маленький?» – мягко улыбнулась мне крестная. «Все тебе покажи да и расскажи». «Да прекрати!» – хмыкнул я и указал в окно. «Смотри вон туда!» Мамба цветасто выругалась по-испански и присвистнула. «Сколько улей топчу, такого еще не видела!» Посмотреть и правда было на что. По улице от площади к нам медленно приближался мутант с невообразимо перекошенной внешностью. Мы, уже успевшие попривыкнуть к асимметрии фигур израженных, замиранием дыхания наблюдали за этим неторопливым шествием. «Рад к вас, что ли?» – неуверенно предположила крестная. «Да кто разберет? в тон ей ответил я. «Оно несёт белый флаг. Думаю, это ко мне гость. Ты вот что. Давай-ка на крышу и смотри в оба. Мазай тыл прикрывает. За пулемётом брюнет. А ты меня прикрой и за флагом приглядывай, пока я разговоры разговариваю». «Так точно, мой генерал!» вытянулась по стойке смирно Мамба. Ткань куртки натянулась и обозначила соблазнительные полушария грудей. Дыхание у меня перехватило от желания, но Мамба ловко избежала моих объятий и быстро ретировалась. «И то правильно. У меня тут переговоры, а голова не пойми чем забита». Спустился и неторопливо пошел навстречу, уложив карабин на сгибе локтя. Чем ближе подходил переговорщик, тем больше тошнотворных деталей мне не открывалось. Благо, что большинство подробностей было спрятано под черным тряпьём, собранным в подобии балахона по непритязательной атомитской моде. Похоже, это действительно был квас, только чудовищно изуродованный мутациями. Изогнутая почти на 60 градусов из-за впечатляющего горба фигура была очень несимметрична. Толстые ноги, словно тумбы, едва-едва сгибались. Они, естественно, длинные руки на их фоне, казались атрофированными. Каждый из пальцев заканчивался пятисантиметровым когтем. Лицо скрывалось под капюшоном, но я не был уверен, что хотел бы его видеть. В руках у этой бабы иги была двухметровая металлическая труба, выполнявшая функцию посоха. Никакого другого оружия при существе я не заметил. Это обстоятельство меня напрягло больше, чем увешанный гранатами и пулеметами противник. Значит, это могло только то, что оппонент обладает даром или дарами способными, если не прихлопнуть за секунду, то, по крайней мере, не опасаться до зубов вооруженного и всего такого агрессивного меня. «Здравствуй, рейдер!» поприветствовало меня Чудо-юдо неожиданно тонким, почти детским голосом. «Толмач сказала, что ты хотел договариваться лично. Я здесь». «Здравствуй! Присядем?» Я указал рукой на лавке под грибком. «Присядем. Я хочу, чтобы вы просто убирались!» заявило мне это существо когда устроилась на жалобно скрипнувшей лавке.